Глава 22. Рассказ Марины Ивановны. Продолжение. Сердце тяжело толкнулось в груди. Марина почувствовала, как кровь прилила к лицу, а ладони похолодели. Спокойно, спокойно. Он просто расстроился из-за чего-то. Серёжа ещё так молод. В этом возрасте они максималисты, гиперболизируют всё, раздался в голове голос Ледуси. Марина села напротив сына. сцепила руки в замок. Мы справимся, сказала она. Что бы ни случилось, это можно исправить. Я помогу. Я ничем ты не поможешь, спокойно проговорил, не повышая голоса, констатировал факт, и от этого Марине стало ещё хуже. Лучше бы заорал, кулаки сжал, расплакался, психонул, только бы не сидел с видом тупой покорности судьбе. как преступник, которого приговорили к смертной казни и привели на эшафот. «Надо бороться», — беспомощно сказала Марина, жалея, что рядом нет мужа. «Нельзя сдаваться». «Мам, я не двойку в четверти получил, и мы с тобой не на пионерской линейке. Брось-то эти лозунги. Бывают ситуации, когда ничего нельзя сделать. Винить некого. Я сам виноват, мне и отвечать». В чём виноват? Можешь объяснить? Я упийся, тихо сказал Серёжа. Знаю, ты не веришь. Думаешь, твой сынок хороший, милый мальчик, а я Фирма Лавр это прикрытие. Я не сразу понял. Считал торговлю, перевозки, а когда узнал, Серёжа помотал головой, отгоняя плохие мысли. Как там говорится? Коготоку вяз всей птички пропасть. Я пропащая птичка. Чем он заставлял тебя заниматься? спросила Марина и выдохнула самое, по её мнению, кошмарное наркотики. Серёжа поглядел на мать вроде бы с жалостью, как на юродивую. Знаешь про банду, которая на дорогах машины останавливает, людей убивает и грабит? Вот что такое Лавр. Лавров с кем-то из ГАИ или милиции связан, точно не знаю. Ему всегда давали жирные наводки. Бойцы из Лавра готовились, ждали и ты знаешь, газеты читаешь. Марине показалось, что на неё рухнул потолок. Мир перевернулся, в голове запульсировала боль. Она раз за разом спрашивала себя, как проглядела, как позволила ему впутаться, как могла быть настолько слепа. Серёжа, ты тоже Ты не получалось выговорить то слово, но ведь он сам произнёс его убийца. Я не стрелял, если ты про это хочешь спросить. Водителем был. Я же вожу хорошо, отец научил, права есть, все стадии прошёл. Ужас, отчаяние сбежать хотел. Но Лав убедил, он умеет убеждать. Мы типа как Робин Гуд. Грабим преступников, у которых руки по локоть в крови. Бедным только добычу не отдаём, говорил нечего быть ханжой, хватит жить по правилам, нужно самим правила устанавливать, и всё в таком духе. Я бы, наверное, и дальше верил, но Серёжа обхватил себя руками, будто замёрз. Спросил Лавра: "Знал ли он, что в автобусе будут дети?" Он ответил, что нет, но я не поверил. Лавр всегда был с вывертом, а в последнее время с ним стало происходить ещё что-то. Взбудораженный был, взвинченный, твердил, что мы нагнём этот грёбаный мир. Я уверен, он знал. Знал, что придётся убить детей. У Марины кружилась голова. Нет, не может быть, это сон. Колотилось в висках, но она не спала. Они на этот раз без шин обошлись. Я потом понял почему. Автобус должен быть на ходу. Машину развернули поперёк дороги, капот открыли, вот авария. Как в фильме Мираж, помнишь? Автобус остановился, водитель вышел посмотреть, в чём дело. Его сразу на месте уложили. Соловьёв убил. Марина вздрогнула, вспомнив улыбающуюся, гордую за сына Свету Соловьёву. Потом к автобусу пошли. Там дети и учитель. Ни оружия, ничего. Я Мам, я не могу передать, что со мной творилось, но я не поздно было. Серёжа забормотал что-то, опустив голову. Марина думала, что он уже ничего не скажет, но сын продолжал. Учителя застрелели, тело водителя забросили в автобус. Наши тоже туда погрузились. Мне велели сесть за руль. Дети, они кричали, плакали, самые маленькие маму звали. парнишка один кудрявый такой в шарфе смотрел на меня губы кусал глаза у него были как на иконе двоих девочек запомнил косички куртки светлые обнимали друг друга одна в очках замолчи Серёжа не услышал Лавр велел ехать к боковушке в провалу Надо было сперва по трассе потом свернуть те трое придурков, которые копали там до провала, шли пешком почти всю дорогу, так говорили. Я сказал Лавру, что мы не проедем. Он усмехнулся, велел заткнуться и рулить, и мы проехали. Там протоптано было. Минты и разные службы часто ездили к провалу, появилась, пусть и плохая, но дорога. Проехать стало можно. Добролись у самого края обрыва. Лавров сказал тормозить. Мы вылезли. И я вылез. Дети в автобусе остались. Никто их не тронул. Хотя я боялся, расстреляют. Мне смотреть придется. Но нет. Они живы были. Когда? Когда? Сережа начал тереть глаза руками. Снова заговорил себе под нос. Быстро-быстро. Непонятно. Марина хотела подойти и обнять его. Но не смогла. Хорошая мать всегда на стороне своего ребенка. Но ей показалось, это не её сын. Не тот мальчик, которого она качала на руках, возила в коляске, провожала в школу, с кем гуляла на детской площадке и учила уроки, не тот, кого кормила любимым рассольником и пельменями, целовала на ночь, учила кататься на лыжах. Её мальчик ушёл и исчез, оставив вместо себя чудовище. Не смей так думать. Он запутался, раскаивается, ему надо помочь. Серёжа посмотрел на Марину. Мокрое от слёз, покрасневшее лицо, вена на лбу вздулась, сосуд в одном глазу лопнул, и она вскользь подумала: не конвюнктивит ли? А потом решила, что это меньшая из проблем. Вы столкнули автобус в пропасть, хотя там были дети, и тела убитых вами людей проговорила Марина севшим голосом. Подтверждения не требовалось. Зачем взять у них было нечего? Сначала я думала ошибка. Говорю же, у Лаврова спросил, а когда мы сделали это и ехали обратно, я спросил снова. Соловьёв смеялся надо мной и называл тряпкой. Мне было пофиг. Я хотел услышать ответ. Лавра ответил, что теперь всё изменится. что скоро я пойму, что поймёшь. Серёжа смотрел затравленно, как раненное животное, как больной пёс, которого собираются пристрелить. После той делюги оно вошло в нас, оно в каждом из нас и во мне. Я его чувствую даже сейчас. Оно позволило мне сказать, но накажет за это. Я знаю, что умру, но я должен был с тобой поговорить. Оно думает, что ты не поверишь. А если и поверишь, в милицию не пойдёшь, но всё равно убьёт меня. Я ведь предатель, доверия мне нет. "Ано, кто?" выкрикнула Марина. "О чём ты, Бога ради?" Серёжа сошёл с ума, чувство вины грызёт, лишает рассудка. "Что делать? Что же мне делать? К кому обратиться? Нужен врач". Обрывки мыслей метались в голове. Всё началось с детей, тех, которых мы сбросили в провал. Они явились следующей ночью, мёртвые. Я видел их, мам, парнишку в шарфе, девочку в очках и её подружку. Послушай, Серёжа, не перебивай. Лавр велел нам отдохнуть, и мы бухали всё время, как вернулись в кафе, в офисе, потом по домам разошлись. Я не мог есть, только пил. Ночью мне стало плохо, рвало, башка раскалывалась. Кое-как до унитаза дополз. Думал, сдохну. Полегче стало, решил водички попить, пошёл на кухню. Свет не включал, у меня фонарь прямо перед окнами квартиры, ночью светло. Налил воды в стакан и подошёл к окошку. А там они. Я в первый миг и не понял, стоят люди и стоят. Потом пригляделся и их было трое, и все смотрели на меня. Не могли видеть, дети на свету, а я в темноте, но как-то видели. Стоило мне сообразить, кто это, как дети улыбнулись одновременно, раз и растянули губы клоунские, зубастые улыбки от уха до уха, нарисованные на белых лицах. Ты не подумал, что они выжили, выбрались из провала, спросила Марина, зная, что вопрос идиотский. Сын засмеялся сухим, трескучим, каркающим смехом. Ага, узнали мой адрес, пришли под окна. Ни переломов у них, ни крови, ни ран. Мам, хватит. Они были мёртвые и расхаживали в темноте. Если бы ты видела их, ты бы не сомневалась. Они просто смотрели. Серёжа прикрыл глаза. Да. Я приблизился к окну, наступил на осколки стакана, не заметил боли, прижался к стеклу, смотрел. Мне казалось, я падаю туда в провал, в черноту. Утро мочнулся, нога в крови, на полу лужа и стекло битое. Я попытался себя убедить, что мне приснилось. С пьяну ещё не такое привидеться же, да? Ногу заклеил, решил отоспаться. Ближе к вечеру звонит Мишка. Он раньше в параллельном учился, ты его не знаешь. Нормальный пацан. Мы сошлись в последнее время. То до да сё, слово за слово. Он спрашивает, всё ли со мной хорошо, не было ли снов плохих, всякого такого. Не было, говорю, всё путём, а сам слышу голос у него, перепуганный, не такой, как всегда, но ничего не рассказал. Я в то время реально думал, мне приснилось. Только они снова пришли. Я днём выспался, с вечера уснуть не мог. Кино по ведаку смотрел, и после полуночи меня как за ниточку потянуло. Встал, подошёл к окну. Смотрю, дети там. Стоило мне подойти, увидеть их, снова улыбнулись. Я не выдержал, заорал, шарахнулся, запнулся за палас, упал, нос разбил. Короче, утром пошёл в офис. Лавр неподалёку от общаги. Когда мимо неё шёл, из подъезда вышли женщина с девочкой. Брат Дениса Сергеевича, жена и дочь. Серёжа выразился коряво, но Марина поняла, о ком речь. Денис Сергеевич иногда приводил племянницу в школу. Лиза её звать. Девчонка капризничала, топала ногами, кричала, что никуда не пойдёт, если мать не верит. Мертвецы, типа, были во дворе ночью, заглядывали в окна, улыбались. Меня будто холодной водой окатило. "Дети, спрашиваю. Женщина на меня как на больного посмотрела, лизу дёрнула и потащила за собой. Тогда я понял, что не збрендел. И другие пацаны мёртвых детей видели. Когда пришёл, все на месте были, кроме Лавра. Собрались в большой комнате. Её Лавр залом для заседаний зовёт. Кто кофе пил, кто пиво, морды перекошенные, бледные, глаза бегают, все молчком, но обсуждать и нечего было. Лавр явился, довольный, сытый котяра. Чего говорит, скисли, братва? Детишки приходили. Ничего, скоро они вас пугать не будут. Сегодня завтра наш новый партнёр с вами познакомиться. Поймёте, кто спрашиваем. Лавров только ржёт, не отвечает. Теперь ты знаешь? спросила Марина, не понимая, верить этому или нет. Всё было, как обещал Лавр, не слушая её, проговорил Серёжа. Я же сказал, теперь оно всегда со мной и со всеми, кто участвовал в расправе. Мы повязаны кровью, говорит Лавр. Никто не может уйти. Что за оно такое? Серёжа напряжённо смотрел на мать. Не могу ответить. Оно не хочет. Я сказал много. Оно позволило, потому что. Да, ты говорил, потому что я не поверю, не пойду в милицию. Марина вскочила с кресла, заламывая руки. Она должна собраться, сообразить, как поступить. Серёжа болен, и вид у него как у больного человека, и слова, и поступки Совесть грызёт, вина мучает. Вот результат. Пойти в милицию и заявить на собственного больного сына, чтобы его судили, в тюрьму или в психушку посадили? Нет, ни за что. Да, там дети, жертвы, но Серёжа её ребёнок и жертва. Нужно забрать его, увезти подальше отсюда, на другой конец страны, продать квартиру, всё продать и уехать. Завтра вернётся из рейса муж, нужно рассказать ему и решить. Впрочем, Марина не сомневалась в его выборе. Что может быть дороже единственного сына? Мысленный поток пронёсся в её сознании. Растерянная, раздавленная, но не уничтоженная свалившейся на неё информацией, Марина, как всякая мать, собиралась защищать своего ребёнка, неважно, от чего или от кого. Да, некоторое время назад ей почудилось в сыне что-то чуждое, неродное, но это прошло. Болезнь накладывает отпечаток. Вот причина. Но разве можно отказываться от любимого близкого человека лишь потому, что он заболел? Оставайся ночевать, отоспишься, успокоишься, папа приедет скоро. Серёжа смотрел на мать, сорвущей сердце печальной обречённостью. Внезапно из левого глаза выкатилась кровавая капля, потом из правого. Кровавые слёзы текли, прочерчивая дорожки на щеках. Марина, не помня себя, заголосила, рванулась к сыну, причитая, гладила его по голове, прижимала к себе, пытаясь вытереть кровь. Что? Что с тобой? Надо скорую, Серёжа. Он отстранил мать от себя, взглянул ей в лицо. Кровь перестала течь, но щёки Серёжи были перепачканы, как и руки Марины. Не надо скорую. Видишь, прошло Я хотел сказать тебе то, что не должен был. Попытался, но оно не позволило. Я же говорил: если действуешь против его воли, даже не делаешь, а только думаешь, оно накажет. Кровь потечёт из носа, глаз, ушей, горла, задыхаешься, голова дико болит. Вот они симптомы. Как же ему плохо, думала Марина. Когда мы поняли, что оно теперь внутри нас, Лавр собрал всех и сказал, уйти никто не сможет. Я говорил уже, да? Голова не варит совсем. Так вот, не сможет уйти. Серёжа произносил слова с видимым усилием. Мишка вскочил, прямо истерика была, руками махал, орал, что в гробу видал всё это, что не подписывался малых валить, и пусть эта штука убирается из него ко всем чертям. А Лавр ему «уверен?» Точно, пусть убирается, Мишка ответил. Да. Лавр сказал, мол, будь по-твоему, сам решил. А вы говорит, смотрите внимательно. И мы смотрели. Серёжа затрясся, побледнел ещё сильнее, хотя уже некуда, кажется. Мишка стоял, стоял, смотрел на Лавра, а через минуту говорит: "Оно ушло, я его не чувствую". Улыбнулся, захохотал. Так-то сучара. А потом хватит, Серёжа. Не надо себя мучить. Пошли поговорим, ладно? Иди в ванную, умойся. А я пока какао твоё любимое сварю. Хорошо? Творожники сделаю. Творог сегодня свежий купила. Серёжа хотел ответить, открыл рот, но передумал. Лицо его внезапно просветлело, как у человека, принявшего верное решение. Конечно, мам. Как скажешь. Он поцеловал Марину в щёку. Я тебя люблю. Прости, что редко говорил, и папу люблю. Вы у меня лучшие. Марина погладила Серёжу по волосам. Всё обойдётся. Главное, мы вместе. Она ушла на кухню, Серёжа отправился в ванную. Марина слышала, как он включил воду. Вымыла руки, поставила на плиту чайник, молоко, яйца и творог достала из холодильника, муку и сахар из шкафчика вынула. Вода всё ещё текла. Марина слышала, как урчит кран. Муж не собрался починить, и кран время от времени рычал. Но бросив случайный взгляд в окно, она вдруг увидела, как сын садится в машину. "Серёжа, ты куда?" крикнула она, в тот тон мог её услышать. Марина бросилась к окну, открыла форточку, хотела позвать сына, но он, не оглянувшись, уже забрался в салон восьмёрки и захлопнул дверцу. Ей оставалось смотреть, как машина выезжает со двора. В тот момент Марина не знала, что больше не увидит своего сына живым.